он часами простаивал на коленях спал на голом полу молился даже когда глаза слипались шарахался от негритяночек которые предлагали ему свою любовь но в те времена бог для него олицетворял неисчерпаемое милосердие и он умершвлял плоть в искуплении тех мук что претерпел господь на земле Потом открылась ему и справедливость, для него возмездие Бога, и в душе его поселился страх перед ним, страх, соединившийся с любовью. Молитвы его стали продолжительней, и ужас, который внушал ему ад, причудливо перемешивался с прекрасным божественным образом. Он устраивал себе долгие посты. Щеки у него ввалились, как у отшельника, а взгляд его стал отрешённым и невидящим. Он мечтал, чтобы Господь явился ему в сновидении, и потому остерегался поднимать глаза на чернокожих девчонок, которые, покачивая бедрами, словно танцуя на ходу, то и дело попадались ему в бедных кварталах бои Единственным желанием Леденчика было стать служителем Бога, жить в угоду ему и во имя его. Милосердие Бога вселяло в него надежду, а страх, который он испытывал перед неотвратимостью, ожидавшей его кара за грехи, приводил в отчаяние. Эта любовь, этот страх – причина того, что Леденчик в нерешительности стоит перед витриной в погожий солнечный день. Солнце не палит, а мягко греет, в саду распустились цветы, мир и покой снизошли на бою. Но прекраснее всего резное изображение Богоматери с младенцем, стоящее в этой лавке, у которой только один вход. На витрине образки и ладнки, молитвенники в богатых переплетах, золотые четки, серебряные ковчежцы, а с полки, что у самой двери, причистая дева протягивает мальчику Христа-младенца такого же нищего и ногого как сам Леденчик. По воле скульптора Христос худ, а дева, держащая его на виду у богатых и толстых прохожих, печальна. Вот потому никто и не покупает деревянные изображения. Всюду и всегда Христос – младенец, упитанный и пухлый, точно мальчик из благополучного семейства. Это бог богатых. А этот... Похож на Леденчика, а еще больше на самых юных членов шайки. Особенно на того малыша, всего нескольких месяцев от роду, которого Большой Жоан подобрал на улице. Мать, видно, умерла. Принес в Паггаус, где он и пробовал целый день к вящей радости капитанов, потешавшихся над Жоаном и профессором. Те совсем сбились с ног, добывая для малыша молоко. Потом матушка Анинье унесла его. Только тот младенец был чернокожим, а этот – белым. А так один к одному. У Христа, прильнувшего к груди причистый, Такое же худенькое, исплаканное личико. Дева Мария, словно протягивает младенца-леденчику, Вверяет своего сына его попечению, его любви. Сияющий день, ослепительное солнце, цветы – И только Христу-младенцу голодно и холодно. Взять его с собой в пакгаус? Он заботился бы о нем, пестовало его, окружил бы его любовью. Еще и тем отличается этот Христос от всех прочих, что преснодева держит его как-то некрепко, словно уже готова отдать леденчику. Он делает шаг вперед. В ловчонке всего одна продавщица. Пока нет покупателей, она подкрашивает губы. Утащить резное изображение проще простого. Леденчик уже собирается сделать еще шаг, но вдруг застывает на месте. Страх перед Богом останавливает его. Он поклялся когда-то, что будет воровать, только чтобы не умереть с голоду или чтобы не нарушать законов шайки, ведь приступить ее неписанные, но неумолимые законы – тоже грех. А сейчас собирается украсть Христа младенца и только для себя. Он хочет украсть его, чтобы Христос всегда был с ним, чтобы было о ком заботиться и кого любить. А если воруешь не потому, что голодаешь или мерзнешь, то совершаешь смертный грех и будешь наказан без пощады. Гореть тебе леденчик в гиене огненной. Пламя ее будет терзать твою плоть. «Жечь руки, снявший образ Господа с полки, и конца твоим мукам не настанет во веки веков». Христос – младенец, собственность хозяина этой лавки. Но если рассудить, у него столько других младенцев, пухленьких и разовощеких, что он и не заметит пропажи одного из них, самого несчастного и озябшего. А остальные всегда завернуты в пеленки из дорогой материи тонкой выделки, всегда почему-то голубые. А этот, совсем голый, он, наверное, озяб Его не пожалел даже создатель-резчик. А дева протягивает сына леденчику, отдает младенца ему. Вон сколько у этого торговца других христов Он и не заметит, а заметит, так только обрадуется, что украли того самого младенца, которого никто не покупал, который готов вот-вот скатиться с материнских рук, перед которым всегда перешептываются в страхе святоши-покупательницы. Нет, только не этого. Такой заморожь, прости меня, Господи, пожалуй, еще упадет на пол, разобьется. Что тогда делать? Нет, этого не куплю. Так и остался Христос непроданным. Дева Мария протягивала его прохожим, чтобы кто-нибудь взял его, любил и заботился о нем, но никто не брал. Богомолки не желали ставить его в свои домашние алтари рядом с младенцами в золотых сандалиях, с золотыми коронами на голове. «Один только леденчик заметил, что он голоден и продрог. Один только леденчик мечтает взять его». Но денег у него нет, и к тому же он никогда ничего не покупает. Если он унесет младенца, то любовь к Богу и накормит его, и напоит, и обогреет. Но как унесешь, если адский огонь будет пожирать голову, в которой родился греховный замысел, и руки его осуществившие? Тут он вспоминает, что греховный помысел уже есть грех. Германский монах говорил, что многие грешат в мыслях, не сознавая этого. Леденчик-то сознает, что грешит, и, боясь кары, бросается прочь. Но убегает он недалеко, на углу останавливается, потому что расстаться с образом Христа-младенца не в силах. Глядит на другие витрины, чтобы отвлечься засовывает руки в карманы, чтобы уберечься от искушения, отгоняет его от себя. Вокруг снуют люди, возвращающиеся с обеденного перерыва, и совсем скоро в магазин придут другие продавцы, и тогда уж точно ничего не получится. И он снова застывает перед витриной. И снова причистая дева протягивает сына леденчику. Уже час дня. Через несколько минут придут продавцы. Сколько их? Магазинчик маленький. Хватит и одного, чтобы нельзя было утащить младенца. Леденчику кажется, что эти слова произнесла сама дева «Сейчас не успеешь, никогда не успеешь». Конечно, это она сделала так, что барышня за прилавком ушла вглубь лавки. Она, причистая дева, протягивает ему своего сына. Он слышит сладостный голос «Возьми его, отдаю его на твое попечение, смотри за ним». «Хорошенько». Он подходит к полке. В яве предстает перед ним пламя гиенны, в которую вергнет его Бог на веки вечные. Но, тряхнув головой, словно прогоняя это видение, он берет на руки протянутого ему девы младенца и, прижав его к груди, исчезает на улице. Он не глядит в лицо Христа. Но знает, что сейчас, притулившись к его груди, тот не страдает ни от холода, ни от голода, ни от жажды. Христос улыбается. В точности так, как улыбался тот грудной негритенок, когда открыл в Паггаузе глаза и увидел, что большой жан поет его молоком, стиснув бутылку в огромных ручищах, а профессор поддерживает ему голову и согревает его теплом своего тела. Так улыбается теперь и Христос-младенец.